Nine Lives Из турне 2006 года группа вернулась не с пустыми руками. Группа взяла с собой мобильное студийное оборудование и по ходу саундчеков сочиняла вещи. И эти вещи оказались жесткими и агрессивными. Уже в декабре на billboard.com появились первые намеки на этот счет. Готовых номеров к началу работы в дублинской студии в январе 2007 года было всего 5-6. Но направление было очевидно. Записывая каверы старых песен, группа научилась работать по-новому, если такую манеру можно назвать новой. Быстро, жестко, без особых наложений, много играя вживую. По словам Фила, над каверами не требовалось сидеть месяцами или годами. Нас это вдохновило. Джо добавил, многие вещи звучат как гимны. Я бы не сказал, что они могли бы попасть на пироманию или истерию, но они в этом духе. По звучанию они больше похожи на «Back in black», чем на «Истерию». В них больше драйва. На этот раз подход был таким. Давайте просто займемся материалом и применим продюсерские технологии 2008 года, если хотите, чтобы это звучало как альбом семидесятых Звучит сложно, но это не так. Делая кавер-альбом, мы не переживали из одного слова или одной ноты. Все, что нам было нужно, записать эти вещи, которые заставили нас всех в 10, 11, 12 лет выпрашивать первые гитары. На этот раз это было из серии «Хорошо, попробуем засесть и написать вещи, которые мы могли бы захотеть купить, если бы покупали записи». Мы просто засели и написали то, что посчитали осмысленными вещами. В июне группа вновь отправилась в турне по Северной Америке при поддержке «Стикс» и «Форнья». Шоу проходили на стадионах и больших аренах при приличной, если не полной посещаемости. В программу вернулись Existible и позабытое Mirror Mirror со второго альбома в дополнении к Another Hit and Run и Switch 625. Шоу в Луисвилле 26 августа на кентукки State Fair стало рекордным в истории 15-тысячной арены по сборам 687 тысяч долларов при цене билета в 50. 27 сентября в Ванкувере случилось то, что за 20 лет рано или поздно должно было случиться. На сцену прыгнула девушка и засыпала Джо сахаром. Реакция «Теперь весь этот грёбанный сахар на сцене!» Прямо как в 80 -е. Что более важно, группа вновь взяла оборудование для записи. На каждом шоу аппаратура выставлялась в комнате за кулисами. И работа над альбомом продолжалась. По ходу турне в этой комнате отводили душу усталые работники обширной гастрольной бригады. Жгли свечи и бенгальские огни, из-за которых у помещения появилось название «Spark Lounge», буквально «Искрящая гостиная». Название впервые было озвучено Филом в 2006 году. Через эту гостиную еще в предыдущем турне прошел легендарный кантри-певец Тим МакГроу и отметился джемом на саундчеке, последствием которого стал первый сингл «Nine Lives». Пресса задавала странный вопрос, зачем Деф Лепард уклон в кантри, на что следовал ответ, это у МакГроу уклон в рок. На самом деле все было проще. Тур-менеджер МакГроу, Роберт Аллен, родной брат Рика, надо ли добавлять, что Тим успел стать феном Лепард? Отыграв очередные 52 шоу, группа вернулась в Дублин доводить материал до ума. То, что получилось, звучит просто, мощно, живо и энергично. Вместо того, чтобы пытаться сконструировать в студии очередную порцию хитов, что отлично получилось на «Эйфории» и не особо на X, группа запечатлела атмосферу переполненных арен. По звучанию альбом, вновь записанный с Макхью за пультом, напоминает сработанный жирными мазками «Е» и стал его логичным продолжением. Группа словно заявила «Вот как мы подали песни нашей молодости, а вот как делаем свои». Музыкантов, которые были образцом студийного перфекционизма, качнуло в обратную сторону. В мае 2007 года Джо впервые озвучил название «Songs from the Spark Lounge». Поначалу оно было предварительным, но ничего лучше группа так и не придумала. «Рик Аллен. У нас есть комната под названием Spark Lounge, и все, что мы делаем, сначала прорабатывается в ней. Это правильно». Ведь в турне становится понятно, что хорошо вживую, а что в студии. По-моему, в четырех стенах не всегда представляешь реакцию публики. А когда сыграешь новую вещь на публике, о, теперь мы знаем, как это должно быть. ВИФ. Когда группа добивается успеха по определенной формуле, ее трудно изменить, но все идет по кругу. Когда Лепард делали те альбомы с матом, компьютерных технологий записи не было, и это было очень трудоемким делом. Но теперь записываться на Pro Tools охренительно легко. Этот метод под силу всем — наложить 72 трека бэк-вокала и синхронизировать. И это лишний повод оглянуться и попробовать подход старой школы, когда звучит группа, играющая в комнате, и передается вся ее энергия. Джо. Записать альбом за 4-5 месяцев. То, что мы собрались это сделать, не так сложно. Back and Black и CDC был сделан за 5 месяцев. Led Zeppelin II был записан за два дня. Никто снова не продаст 15 миллионов альбомов, так зачем пытаться? Все, чего мы хотим, это подготовить по крайней мере три или четыре трека абсолютно высшей пробы. А остальные шесть должны быть просто хорошими, но им не нужно быть хит-синглами, классикой, которую слышишь по радио. На каждом хитовом альбоме есть три вещи, которые знают все. На пиромане это «Фуллин», «Фотограф» и «Рок оф Эджис». Попсовая аудитория не знает остальные вещи с альбома, потому что они не звучат по радио. Наши фэны их знают, но средний радиослушатель нет. Songs from the Spark Lounge наводит на сравнение с Queen, образца 1978 года, какими те были на альбоме джаз. Одна вещь обнажает сходство до предела — богато отделанная баллада Love, написанная сэвом по стопам Джелеси. Группа словно вернулась, если не к первому, то ко второму альбому, но с годами наработанной матеростью, которая сносит крышу на стартовой «Гоу» и не покидает до последнего аккорда. Альбом вышел 5 мая, но через интернет распространялся уже с конца апреля. В Billboard 200 за первую неделю он достиг пятого места, для чего потребовалось 55 тысяч экземпляров. Все больше и больше людей переключаются на загрузку файлов. Остальные успехи на тот момент были такими: 7 место в Канаде, 10 в Британии, 21-е в Норвегии, 25-е в Японии, 26-е в Швеции, 27-е в Финляндии, 29-е в Швейцарии, 32-е в Ирландии, 43-е в Германии и 118-е во Франции. Часть тиража выполнена в виде специздания, в виде красной книжки, оснащенной бонус-дивиди с репортажем из студии и комментариями к вещам. На интервью видны лишь два гитариста, остальные представлены голосами за кадром. Происхождение некоторых идей Вив показывает на акустической гитаре. На DVD уместился и клип «Nine Lives» с участием Тима МакГроу. Кое-что важное на этом издании отсутствует, по крайней мере на бумаге. Обложка в стиле битловского сержанта Пеппера с музыкантами в инкарнациях разных лет в окружении прочих персонажей. Еще в конце марта группа отправилась в очередное американское турне. На разогреве выступали Стикс и Арео Спидвагон, а также старый приятель Рикки Уорик. А программа не сильно отличалась от прошлогодней, за исключением Nine Lives. Четыре шоу в Канаде и два в Штатах пришлось перенести из-за болезни Джо. Пауза пришлась очень кстати, Очевидцы первого шоу «После выздоровления» остались весьма довольны его голосом. 6 мая группа отметила выход альбома скромным концертом на 800 персон в Лондоне. 21 мая стартовала турне по Европе. 8 июня «Деф Лепард» вновь играли в России. На этот раз на стадионе «Балтика» в Калининграде при поддержке «The оркестра бывших участников ELO под новым названием. Из других европейских стран, помимо Балтии, группа в то лето отыграла в Болгарии, Албании, Греции и Турции. 17 июня в Глазго началось совместное турне гигантов «Deaf Leopard» и выдавших впечатляющий альбом этой же весной «White Snake» с особым подтекстом для «Вива». Каким бы ни было прошлое, отстаивать будущее жанра классикам в 21 веке приходится сообща. В сет вошли еще два трека из нового альбома «Кмон, кмон» и заводная «Bad Actress». «Deaf Leopard», «Song from the Spark Lounge», «Bludgeon You Fall», «Mercury», 4 из 5. Понятно было, что своим кавер-CD «Year» 2006-й знатные уроженцы Шеффилда взяли, правда, не бесспорный реванш за невразумительные поп-стати альбома x 2002 -й. И теперь настала пора возвращаться и в собственном авторском материале к привычному, несколько глуповатому стадионному звучанию. Что ж, с возвращением, хотя и не полным. Дэв Лепард на сей раз настолько озаботились получением могучего звука, теоретически способного поставить на уши любую концертную арену, что малость забыли о собственно качестве материала. К тому же квинтет вновь пробрало на желание стать чуть более модными, В результате обрамляющие Songs from the Spark Lounge, могучие рок-гимны Go и Got to let it go приобрели отчетливое постгранжевое гитарное звучание. Впрочем, на Songs всем правит ритм и хуковые мелодические линии в припевах. Особенно показательны в этом смысле основные хиты CD. Nine Lives, записанный в компании кантри-звезды Тима МакГроу, и Come on, Come сработаны под усредненную быструю пьесу Модзе Хоупл более чем 30-летней давности. К концу альбома концентрация хитов нарастает, и в результате их суммарная концентрация достигает 6 из 11. Для включения в концертные программы грядущего турне более чем достаточно. Всеволод Баронин, 2008. Столкнувшись с прошлым, Вив остался самокритичным, о чем позже поведал в газете The West Australian. «30 лет спустя мы пользуемся одной гримеркой». Недавно мы отыграли ряд шоу с White Snake. И, как вы знаете, это не группа, это Дэвид Ковердейл и остальные. Я общался в баре с барабанщиком, Крисом Фрейсером, примечание редактора. Он 49-й участник группы, в которой я был примерно 37-м с конца. На выступления они ездят по отдельности, останавливаются в разных отелях. Дэвид Ковердейл пользуется отдельной гримеркой, в которой дверь всегда закрыта, с табличкой «Без стука не входить». Мы общаемся с гастрольной командой. Люди всегда хотят вернуться к работе с Дэв Лепард. У нас нет классовых различий между группой и персоналом. Так оно веселее». Впечатление Джо от выступления днем позже в Бирмингеме на страницах Кэрринга намного позитивнее. «Как можно описать шоу, на котором 11 человек повторяют за тобой каждое слово? Это большая честь». В наш онлайн-век это фантастика, видеть, как живая музыка все еще сближает людей. Я знаю Дэвида Коверделла многие годы, и хоть между нами и Вайтснэйк нет соперничества, выходя на сцену после них, чувствуешь, будто ведешь 10 после первого тайма, и каждый вечер надо прибавлять в игре. За спинами музыкантов поместились новые огромные видеомониторы. В новом видеоряде появился и Стив Кларк в образе ангела. С 30 июля новый визит в Америку и Канаду. По совпадению, в тот же день увидела свет и неофициальная биография группы Leopard Tracks, Misty Dreamers, 1977-2008. 9 октября в Детройте Джо в прямом эфире шокировал заокеанских поклонников хоккея. Во время шоу, приуроченного к открытию сезона НХЛ, во время Pursam Sugar on Me он поставил драгоценный трофей «Вверх ногами» из объяснения Джо. Как всегда, беру ответственность на себя. Впрочем, кое-кому в НХЛ стоило бы сначала проинформировать меня и не держать кубок Стэнли в заперти до последней минуты. упражнение с кофеваркой днем раньше пошли на смарку, ведь она, как и любой спортивный кубок на моей памяти, была шире вверху, чем в основании. Как ни странно, вечером после шоу инсайдер в НХЛ рассказал, что кубок Стэнли должен стоять именно так. Как и большинство британцев, я никогда его не видел, пока мне его не вручили. И в тот миг мои шансы справиться были 50 на 50. Турне продолжилось в Японии, Австралии и Новой Зеландии. Джо сделал важное заявление. После почти трех десятилетий группа собирается покинуть Mercury Universal и продолжить на независимом лейбле. Мы выдали альбом, который нельзя игнорировать. Последние 5-6 лет у нас почти не было поддержки от нашего лейбла. Мы подписали контракт в 1979 году, и с тех пор сменилось много режимов. Когда-то они уважали то, что мы делали, но теперь там сидят сплошные скупердяи. Все это очень печально. Из отзыва на предпоследнее в программе шоу 11 ноября 2008 года в Канберре. Вещи звучали мощнее и лучше, чем когда бы то ни было. Switch.com. 2007 год. У вас Mac или PC? Джо. Конечно, Мак. Его сильно рекомендовали все, с кем я работаю. Похоже, это стандарт музыкальной индустрии. Я несколько раз использовал PC, и, по мне, все на нем перевернуто вверх ногами, в кость и наизнанку. Фил. Мак. Он намного проще и дружит с артистами. Вив. Всегда был на Маке. Я впервые приобрел компьютер для записи музыки, и Маки лучшие в этом деле, на пару с Pro Tools. Всегда считал, что Mac'ам проще пользоваться. Особенно с тех пор, как появилась OS X. Интерфейс просто интуитивный. Billboard.com. 2 мая 2008 года. Какое коммерческое давление вы испытываете, выпуская новый альбом Death Leopard? Джо. На самом деле коммерция начинает давить после того, как мы выпускаем альбом. По ходу работы над альбомом мы нигде никому ничего не позволяем. Я называю это синдромом Роджера Уотерса. Никто не станет говорить Роджеру Уотерсу, как делать альбом Pink Floyd. Так же и с нами. Австралийская газета The Age, 31 октября 2008 года. Джо, мы не хотим звучать, как усталые стариканы. Может, мы и в возрасте, но ни в коем случае не устали двигаться. Мы голодны.